Соль в рационе – разумное потребление, польза и вред для организма. Соль в рационе – еще один спорный момент правильного питания. Кто-то с удовольствием добавляет соль во все блюда, не отказывается от соленых и копченых деликатесов, занимается засолкой овощей, мяса и рыбы и вообще любит соленое больше, чем сладкое. А кто-то, наоборот, предпочитает и вовсе избегать соли. даже не солить салаты и горячие блюда однако истина как обычно посередине а точнее там где господствует разум а не максимализм и зашоренность во первых черно белых жизненных и пищевых картинок не бывает они цветные и имеют целые палитры тонких оттенков во вторых природные цельные продукты не могут быть плохими или хорошими только подходящими или неподходящими ну и конечно Многое зависит от дозировки. В-третьих, все зависит от того, какой именно смысл вы вкладываете в слово «соль». Три крупинки в салате или же те 6-7 грамм из готовой котлеты. Макдоналдс, насколько я знаю, раньше писал содержание натрия в каждом блюде. И это весьма полезная информация, поскольку баланс калия и натрия серьезно влияет на здоровье человека. Нарушение этого баланса опасно, Суточная норма натрия для среднего человека – 5-6 грамм в день. Причем необходимо уравновешивать соль источниками калия. Хочу еще сказать вот что. Когда дело касается питания, вопросы-то по большей части, к нашему выбору и пищевому поведению. К сожалению, на сегодняшний день магазины предоставляют мало качественной еды, но даже в самом бюджетном из них можно купить многие продукты для здорового рациона. Это основные группы овощи и фрукты, мясо, птица и субпродукты, масла и так далее. И даже если эти продукты не супервысокого качества, это намного лучше, чем в том же магазине накупить полуфабрикатов, сладостей, майонеза и прочего пищевого мусора. К тому же съесть можно много, а можно по потребностям организма. Как думаете, какой набор заставит вас съесть больше? К чему я говорю это в контексте соли? Соль является мощнейшим стимулятором вкусовых рецепторов. К тому же это самый дешевый консервант и удобнейший удешевитель пищи. Уступает она только сахару. Продукты, перенасыщенные солью и другими усилителями, повышают градус удовольствия от еды, заставляют человека переедать и покупать все это снова и снова. Поэтому дело даже не в самой соли, как таковой, а в ее дозировке. В готовой еде, как и в ситуации с сахаром, дозировка просто зашкаливает. При самостоятельном приготовлении пищи избыток натрия вам физически не грозит. Согласно статистике, европейцы в среднем употребляют более 10 грамм соли в день, тогда как норма всего 3-5. В эпоху палеолита человек вообще обходился 1 грамм в день, а вот калия в рационе было наоборот, гораздо больше. Как видите, изменения более чем существенные. Вообще все эти споры на тему соли остаются бессмысленными, пока люди не знают, сколько они потребляют натрия в день и сколько им нужно на самом деле. Однако ни один производитель промышленной еды вам об этом не скажет, хотя в рационе современного человека именно из промышленно переработанных продуктов поступает наибольшее количество натрия — 75%. Еще 15 мы получаем, добавляя соль в блюдо при готовке. Оставшиеся 10% — естественное содержание натрия в пище. Так что, если хотите привести к норме количество соли в своем рационе, не спешите обделять ей блюда, которые готовите. Просто уберите эти ужасные 75% из переработанных продуктов. И учтите, что соль содержится не только в соленых промышленных продуктах, но и в хлебе. готовых кашах и даже шоколаде, и это еще не полный список. Переизбыток натрия в организме влечет за собой ворох проблем, в их числе повышенное давление, хроническое воспаление, головная боль, ослабление антиоксидантной защиты мозга, проблемы с пучками и уже упомянутое переедание. Конечно, избыточное количество соли – это прежде всего провокация аппетита, Согласно исследованиям, человек ест из-за этого примерно на 11% больше. Самое интересное, что снижением количества соли в рационе можно автоматически снизить калорийность на те же 11%. В перспективе года минус 5-7 килограмм без особых изменений в питании. Повышенное давление – весьма серьезный фактор. Потребляемый в дисбалансе с другими электролитами натрий – Вмешивается в основной механизм регуляции артериального давления – ренин-ангиотезин-альдостероновой системы. Хроническое воспаление – не менее важный момент. Причина повышения рисков развития аутоиммунитета состоит в том, что лишняя соль – это мощный активатор противовоспалительных клеток иммунной системы. Избыток соли повышает уровень гормона альдостерона. который, наравне с кортизолом, способствует развитию воспалительных процессов. В связи с избытка натрия с головной болью я убедилась на собственном опыте. Стоило убрать промышленную еду, как все сразу наладилось. Что касается ослабления антиоксидантной защиты мозга, исследования на животных показали, что чрезмерное потребление соли влечет за собой увлечение количества свободных радикалов в мозге. Особенно страдает центр памяти. Также животные становились более тревожными и депрессивными. Наконец, последний негативный фактор. Проблемы с почками, в частности, камнеобразование. Это обусловлено тем, что чем больше почкам приходится выводить натрия, тем больше вместе с ним выводится кальция. Отсюда и кальцинаты. А недостаток кальция и жидкости в сочетании с переизбытком натрия это серьезная проблема для организма. Кроме того, есть связь между излишним потреблением соли и возрастным нарушением зрения и апноэ. Однако все это — следствие лишь чрезмерного потребления, а сама соль не несет в себе особого вреда. На самом деле она просто необходима организму. И тех 10%, что содержатся в продуктах в естественном виде, просто не хватит. Поэтому добавляйте в свой рацион богатую минералами соль. например, гималайскую, как дополнение к блюдам. Потребление соли в рамках нормы – это только польза для организма. Во-первых, она защищает сердце и улучшает липидный профиль крови. Слишком низкое потребление соли, менее 3 грамм в день, повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Во-вторых, натрий предохраняет от резистентности к инсулину, поэтому людям с нарушением регуляции глюкозы крови просто опасно полностью отказываться от соли. В-третьих, соль предотвращает электролитный дисбаланс, сохраняя жизненные показатели при физических нагрузках на нормальном уровне. Это особенно важно для спортсменов, но не стоит при этом забывать о воде. И в-четвертых, натрий защищает и сохраняет костную ткань. А таким образом, остается только принять все к сведению и не переходить границу нормы. С соленой селедочкой, красной рыбкой и огурчиками соблюдать меру – это закуска, деликатес, а не основная часть вашей тарелки. А людям с различными особенностями здоровья и повышенной чувствительностью к соли нужно исходить из собственной ситуации.